Глава десятая. Новое начало. Джим оглушительно лаял под окнами. Густо со стоном спрятала голову под подушку. Устроилась поуютнее, зажав между колен одеяло и свернувшись в позе младенца. Открыла глаза. Осторожно потрогала мизинцем знакомые синие с черными узорами обои. Медленно обернулась. В окна лился свет, на столе лежал ежедневник, раскрытый на первом сентября. Рядом книга, с которой она вышла на крыльцо в ночь встречи с Нилаем. Девушка села в кровати, ошарашенно оглядела комнату. Знакомые гирлянды, плакаты, сломанные наушники на полке. В какой момент время схлопнулось и густо оказалось в своей постели. «Оф, оф, оф! Надрывался на улице Джим. Было слышно, как Рима Валерьевна безуспешно увещевает его. Густа встала и попрыгала. Пол не проваливался. А, а, сказала Густа, и убедилась, что может говорить. И услышала внизу знакомые голоса. Она спит? Да, Рима Валерьевна говорит, густа читала и просила разрешить ей поваляться. Ну уж нет. Я ее так давно не видел. Придется будить. Быстрые шаги по лестнице. Как обычно, первая, третья и девятая ступеньки скрипнули. На пороге стоял папа. Папа! Густо мешком осела на пол. Губы ее дрожали, подбородок мелко затрясся. Тим подскочил к дочери, подхватил, сел на кровать, держа ее, как в раннем детстве. Родная, я здесь. Все в порядке. Они напутали все. В здании, где мы работали, произошла утечка ядовитого вещества. Помнишь, когда я один ночами работал? И я еще потом ходил туда не раз и все один и отравился порядочно. Зато теперь меня ждет компенсация. Поедем к морю, а дочь. Густо едва слышала его, вцепившись в руки отца ногтями и уткнувшись носом в рубашку. Медленно до нее начинало доходить, что отец жив. Он сидит тут и пахнет мятными пирожками из больничной столовой. А сердце его радостно выплясывает. Тук-тук, тук-тук. Значит, записка не понадобилась, — загадочно сказала Густо и всхлипнула, вспомнив город всех дорог. Она плакала, вцепившись в отца, вздрагивала, сжималась в комочек, вспоминала пережитое и рыдала. Папа обнимал ее, гладил по голове, целовал макушку, «Дорогая, ты не теряла лушу? Я нашел ее в саду, только она пустая». «Луша здесь?» — Густо сползла на кровать. В ней было спрятано кое-что ценное. «Пап, я знаю!» — перебила Тима густо. «Что?» «Пап, не хочу тебя расстраивать, но мне придется переехать в Чекташ. Так мы договорились, чтобы ты смог жить здесь с мамой». Тим встал. Прошелся по комнате взад-вперед, взъерушил волосы. Боюсь спросить, с кем договорилась. «Я была там, и там была дорога, то есть дорога. И мальчик, или не мальчик, он предложил мне выбор. А потом я кое-что сделала, а потом проснулась здесь, в своей комнате. В общем, это долгая история», — окончательно сбилась густо я должен был догадаться это неспроста значит ты использовала ключ по назначению густо кивнула и не раз сначала это была дверь в наоборотный мир а потом ключ открыл ларец с бусами вернее с ожерельем памяти а потом я еще кое где была хотя нет надо рассказывать все сначала да уж ответила ошарашенный тим что то мне подсказывает тебе понадобится помощь бабушки. какой бабушке Пришла очередь Густы удивляться. «Мои родители решили навестить нас. Позвонили вчера. Мама там вовсю готовится». У Густы отвисла челюсть. Альбина Вадимовна вихрем влетела в комнату дочери. Обняла ее, расцеловала. «Слышала новости. Кажется, кое-кто решил до нас не зайти. Это же больше тринадцати лет прошло. Розовый снег ждать не иначе». «Молчу, молчу. Я правда рада. Должна же я узнать, дорогой, в кого именно у тебя такой несносный характер?» И умчалась. Папа вздохнул, а Густа взяла его за руку. «Папа, почему ты не ушел?» «Без вас я бы не смог. Да и как? Я не работал на ДСМ, не зная тонкостей. Мне всегда интереснее была наука. И поэтому ты стал строителем?» «Мои знания здесь были бесполезны, Густа. Пришлось научиться работать руками. Ну да. Но я пытался. Знал же, что так и будет. Искал. Стоп! — осознала Густо. Так мы поэтому так часто ходили в походы? Я искал, как мог, своих. Но мир огромен, а я в нем меньше песчинки. И меня некому было искать. По крайней мере, всерьез и долго. Я так горжусь, что ты смогла сделать невозможное. «Это не я», — покачала головой Густо. «Если бы не Луша, то есть ключ, ни одной двери или конторы ДСМ мне бы не найти». А я боялся его выносить из дома. «Поэтому всегда говорил, что Луша боится походов», — улыбнулась Густо. «Фух, я, кажется, слегка схожу с ума». Папа прижал Густу к себе, потом встал, отошел. «Мы должны вернуться к привычной жизни». Приедет бабушка, узнаем, как она сумела спасти меня». Густо неловко промолчала. Ей не хотелось говорить о переезде раньше времени. Вместо этого хотелось ходить по дому и нюхать шторы, что Густо и сделала. Потом расставила книги на полках по жанрам, вышла на крыльцо и тщательно подмела его. Поднялась к себе, вытащила из-под матраса дневник, села с ним у окна, медленно вывела. «Дорогой дневник», — покачала головой и спрятала тетрадку обратно. Вышла в садик, нарвала мяты к чаю, полила все цветы в доме, съела три пирожных подряд. Густо вырастала в дом и в обычную жизнь изо всех сил. Скоро ей придется уехать и только время от времени навещать родителей. Интересно, что придумать для мамы? Может, школу интернат. Ох! Джим радостно оповещал всех на улице, что снова вырвался на свободу. И густо вспомнила о Риме Валерьевне. Я ненадолго, честное слово! крикнула она родителям, надевая осеннюю ярко-желтую ветровку и любимые сапожки. Скажу еще раз спасибо, соседке. Старушка накрывала чай в розовой гостиной крохотной комнатке с окном на запад. Вместо приветствия она сказала, «Я знаю, зачем ты здесь, и ничего тебе не скажу». «Ну, пожалуйста!» — взмолилась густо. «Кто просил вас прикрыть меня? На вас надавили? Сгипнотизировали? Сюда приходили люди в черных комбинезонах?» Рима Валерьевна несколько секунд хмуро, испытывающе смотрела на девушку. Потом уголки ее рта дрогнули, Старушка сморщилась, расхохоталась. «Видела бы ты себя. Ой, не могу. Конечно, я все расскажу. Мне в первый же день позвонил племянник. Сказал, что ты с ними на какой-то важной миссии. Я уж догадалась, что его самого об этом кто-то попросил. В общем, он там чем-то заведует, какой-то конторой. То ли старший поезда, то ли вокзала. У густы отвисла случились. «Командор — ваш племянник?» «Да, да, так его называют, слышала. Мы иногда видимся. Я хожу на эту их пристань из ниоткуда. Дала разрешение проложить пути мимо моего дома. Синие топи дрыхнут, а на меня и эти их штучки не действуют. Как идет пароход или поезд, так у меня все сервизы в доме пляшут. А мне самой даже ватные затычки не помогают. Сестра моя как-то уезжала». Потом вернулась с мужем и с сыном. Мальчишка тут вырос. А потом его учиться отправили. Сестры, к сожалению, уже нет, а вот сын ее навещает меня иногда. Чаю? Да, спасибо. Густо плюхнулась в старомодное кресло, связанное салфеткой на спинке. Надо перевести дух. Послушайте, а он вам не передавал мою игрушку? Свинку. Только ей брюхо распорола. Я зашила, как смогла. Оставила на скамейке в вашем садике. Племянник принес ее пару часов назад. Девушка едва выпила чашку, когда на улице послышалось «Хонг! Хонг!». Густо Ирима Валерьевна прильнули к окошку и увидели серый кадиллак, из которого выгружал чемоданы и пожилой мужчина с густыми черными бровями. А рядом суетилась его высокая, красивая темноволосая жена. А это еще кто такие?» Поразилась Рима Валерьевна. «Кто к вам нагрянул, Густа?» «Это папины родители», — голос девушки дрогнул. «Они приехали в синей топе в первый раз». «Фу ты, ну ты!» — возмутилась соседка. «Столько лет нос воротили». «Я пойду!» Густа кинулась к двери. «Спасибо за чай, до встречи!» «Ты потом мне расскажи, куда тебя мой племянник отправлял». Крикнула вслед Рима Валерьевна. Обязательно! Убегая, ответила густо. Отшельник долго обнимал ее, а девушка думала, что ей придется отвыкать называть его отшельником и привыкать к слову дедушка. Его жена в это время мыла руки в ванной, и когда вышла, они с густой долго смотрели друг другу в глаза, а потом крепко обнялись. Девушка пыталась представить бабушку с седыми волосами, в огромном пузыре перламутрового света, но никак не могла. Перед ней стояла обычная земная женщина с удивительными разного цвета глазами, одним голубым, другим зеленым. Магру и Тим долго молча обнимались, оба плакали. Потом к подошла к хозяйке дома и пожала руку. «Дорогая Альбина, я уверена, когда-нибудь мы сможем тебе объяснить, «Почему опоздали с этим визитом на столько лет?» «Я очень рада, что ты нас пригласила». «Вы можете гордиться своей дочерью», — Вступил в разговор Фаис, бывший отшельник, а теперь дедушка Густы. Невестка растерянно посмотрела на него. «Да, она у нас умница, неплохо учится». Магруй тем временем отдавила мужу ногу, и тот смущенно замолчал. Альбина Вадимовна этого не заметила, Весь ее боевой настрой угас, когда она встретила прямодушие и искренность свекрови. Тим сиял. густо украдкой щипало себя за запястье. Трудно было поверить, что вот они все вместе. — А где везде хвост? — спросила она у дедушки. — За ним присматривают. Дома ждет, — ответил Фаис. — Боюсь, в синих топях его вид не оценили бы. Это в Чикташи ко всему привыкли. «А далеко это Чикташ?» — услышала обрывок разговора мама Густы. Дедушка и внучка переглянулись. Ответила за них Магруй. «Не очень. Если знать правильный маршрут и составить план, добраться можно за пару дней». Альбина Вадимовна подняла брови, решив проверить это название в поисковике позже. А пока она, не забыв об обязанностях хозяйки, проводила гостей в третью спальню, которую обычно использовали как склад всего ненужного, но страшно важного. Сейчас ее расчистили, под завязку забив старыми вещами чердак. Фаис еще больше озадачил невестку, когда долго и обстоятельно расспрашивал внучку о том, как работает смартфон. Тим шепотом объяснил жене, что родители его страшно старомодные люди и порой чудят. «Да уж» согласилась альбина наблюдая как свекор изумленно тычет пальцем в экран как только первые волнения и суета улеглись густо с бабушкой уединились в саду в тени разросшейся черноплодной рябины и рогатого куста калины пряталась любимая скамейка густы по кирпичной стене полз плющ цепляясь пушистыми соцветиями и ростками за трещинки и выступы Большая черемуха заслоняла участок от улицы. Густа снова попыталась представить бабушку Инаей, но у нее ничего не получилось. Вся эта история породнила их так, будто с самого детства Густы они были лучшими друзьями. «Бабушка, а что было с тобой потом, когда...» «Когда ты напомнила мне моё имя?» «О, тогда всё было кончено. Я не могла больше оставаться Инаей». Я вернулась и тут же забрала дедушку, ведь я знала его как отшельника, а тут все встало на свои места. Он все еще не может вспомнить до конца, что было. Я так тобой горжусь, Августа. Такое испытание под силу не каждому. Мы вышли из него не без потерь. Мы потеряли годы, а ты — принадлежность к своему слою. Но если ты решила отдать свое место отцу, то я еще больше горжусь тобой. Ты не передумала? В конце концов, ты не обязана. Я буду часто навещать маму и папу, задумчиво сказала Густо, и вряд ли у меня есть выбор. Она впервые всерьез задумалась о том, как меняется ее жизнь. Но ведь ездят же как-то из Чикташу по слоям. Значит, и она сможет бывать в синих топих. Один мальчик из их города уехал в Америку в какую-то элитную школу и приезжает домой только летом, и ничего, живут же так люди. Сама того не замечая, Густав в который раз принялась успокаивать себя и не сразу поняла, о чем говорит Магруй. «Бабушка?» «Да». «Я жила с ключом от наоборотного мира четырнадцать лет. Почему хранители не пришли за ним?» «О, поверь мне, они его искали» потому так взбудоражились, когда впервые встретили тебя. А Тим хотел найти способ вернуться, спасти меня, и потому спрятал у себя радужный ключ». Магруй помолчала и внезапно сказала. «Он немножко опаздывает. Захотел зайти к какой-то Карле повидаться. Неужели подружку успел завести? Да, мальчик, он красивый, конечно. Он с нами приехал, но вышел чуть раньше». «Кто?» Густа почему-то разволновалась, будто пришло время тянуть экзаменационный билет. «Нилай? Он здесь?» «Ага. Ой, вот ведь вспомнила и...» У задней калитки стоял высокий, серьезный и тихий Нилай. На этот раз без комбинезона, в рубашке и коричневом костюме. Он быстрым движением пригладил волосы и подошел ближе. Бабушка Густа встала и на цыпочках ушла в дом. Густо этого даже не заметила. Я буду жить в Чикташе, сказала она. А я не вернусь, печально ответил Нилай и сел рядышком. Густо, понимаешь, я тот самый ребенок. Какой ребенок? удивилась девушка. Тут, говорят, всем рассказывали, как пропал трехлетний мальчик. Командор быстро связался с местными службами, когда все узнали, прошерстили списки пропавших детей. И вот мои родители едут сюда. Они переехали несколько лет назад, когда отчаялись меня найти. Говорят, про меня теперь детям страшилки рассказывают. Я сам почти ничего не помню, только шары большие в воздухе. Раньше я думал это магия и какой-то другой слой. Но мы с твоими бабушкой и дедушкой сегодня по дороге заезжали в супермаркет. И я понял, это были воздушные шары с моего дня рождения. Ого. «Да, точно, каждый год в школе на уроках безопасности про этот случай твердят. А как же твоя бабушка?» «А бабушка там...» Друзья замолчали. Милай принялся выщипывать травинки, проросшие сквозь каменную дорожку. Потом слегка улыбнулся. Когда эта штука, то есть мобильник, зазвонил, такой переполох поднялся. И еще командор прибежал. Не зря он руководит всем. Он заметил, что мы с тобой, когда нервничаем, оба одинаково чешем плечи. Густо закатала рукав ветровки и показала шрам в виде звездочки. «У меня такой же». Нилай протянул руку. «Больше ни на одном слое вакцин нет, Густо. Все было у нас под носом». «А еще знаешь, что я вспомнила? Откуда ты знал, что у Санна кручка сломана? Ведь в Чекташе не бывает зимы, помнишь, на чердаке?» А я и не подумал, и правда, и правда, — эхом повторила Густо и криво усмехнулась, — значит, мы меняемся местами? Пока я приходил в себя, пока наши тебя искали, мы вроде во всем разобрались, кроме одного, Густо. Кто мог дать мне эту звонилку, ну, с фотографией синих топей? Ответить Густо не успела. В доме послышался страшный шум. Уронили то ли таз, то ли кастрюлю. Гул поднялся на всю улицу. Кто-то всхлипывал. В калитку вбежала женщина, маленького роста, в синем платье. Она прижимала трясущиеся ладони к рту. Густо видела ее впервые, но женщина показалась ей знакомой. У нее были такие же, как у Нилая, красивые, продолговатые, кари-зеленые глаза. Следом за ней вошел лысый мужчина. Он улыбался, и его улыбка была очень похожа на улыбку Нилая. «Мама! Папа!» Заикаясь, сказал Нилай и поднялся со скамейки. Мама бросилась ему на шею, густо плакала, не замечая слез. Радуясь за друга и его родителей, она забыла о том, что скоро окажется очень далеко от своих. Дом был наполнен шумом и смехом, Порой кто-то начинал плакать, тоже от радости. «Это еще хорошо, что они про мой переезд не знают», — подумала Густо. Нилай сидел между родителями, совсем на себя не похожий. Он казался младше, и глаза у него лучились. Отец все держал его за руку, а мать гладила и целовала. «Счастливые», — думала Густо, и мысленно уже собирала вещи. «А что делать со школой?» Там ведь наверняка другая программа. Совсем-совсем другая. Бабушка подошла сзади, обняла ее. Как хорошо, радовалась густо, что у нее есть в Чекташе близкие родственники. С кем бы она жила, если бы не бабушка и дедушка? Магруй будто прочитала мысли внучки и ободряюще ей улыбнулась, повернулась к сыну. «Тим, дорогой, можно тебя на пару слов?» Тот кивнул бросил объяснять Фаизу устройство пульта и отправился вслед за Магруев в свой кабинет. Густо подозрительно посмотрел им вслед, но вмешиваться не стало. Как оказалось, зря. Через полчаса спор выплеснулся за пределы комнаты. «Нет, нет, нет!» — распалялся папа. «Я не позволю ей! Да с какой стати уеду я? Да и Альбину возьму! Живут же так семьи, я сам слышал!» Он выскочил из кабинета красный, цвета ягодного киселя. Залпом выпил стакан минералки. Альбина выглянула из кухни. «Куда это ты собрался, милый?» Магруиз затолкала сына обратно в кабинет. «Никуда, никуда, дорогая!» — заверила она невестку. «Он просто устал!» Фаис, наконец, отвлекся от чудес техники. Постоял под дверью, послушал. Украдкой поманил к себе Нилая и что-то долго шептал ему у камина. «Это точно так работает?» — спросил Нилай. «Да», — кивнул дедушка. «Хоть по полгода тут живи, но не дольше». «Тогда решено!» Парень направился в кабинет и закрыл за собой дверь. Густо слышала его бормотание, но не могла распознать слов, подошла ближе, встала впритык. А Нилай говорил вот что. Только родителям пока не говорите. Пусть думают, что я все время буду здесь. Я ведь часто буду в синих топях теперь. Хочу все места детства обойти и всех увидеть. У меня, оказывается, пять двоюродных братьев, представляете? Но они, конечно, все не здесь. Мне придется поехать домой к родителям, а это ночь на поезде. За такое время на другой слой можно уехать, если на специальном транспорте. Хотя чего я вам рассказываю? Густо не выдержала, распахнула дверь. «Вы чего это задумали?» Бабушка ответила, не скрывая сияющей улыбки. «Мы все решили. Не лай, и ты меняетесь местами. Уж в поднебесном пещерном городе я все улажу, не забыли же они меня, поди. А такое бывало, хоть и редко, но бывало. Жаль, конечно, что Рух отобрал у меня статус главной Инаи, а то я бы сама сейчас все провернула». Магруй захихикала, как школьница. Решено.